Рина Зенюк Павел Леницкий Цирк и не только Как-то раз в конце лета, когда в садах созревали яблоки и вишни, а ласточки собирались на юг и летали все выше и выше, появилась в Котофеевке цирковая афиша. На следующее утро на окраине деревни поднялся шум и гам. Собрались катафеевцы посмотреть, кто да что, а там высоченное шипито. Весь день Вася, Тоси и Федя сгорали от любопытства и спорили, что же спрятано в сундуке у фокусника. Представление началось на закате. «Хотели чудес? Нате!» Такого шоу не видала Котофеевка с того самого дня, когда почтальон Василий случайно в бочку с эликсиром Валерьяновны упал. Котофеевцы отхлопали все ладоши. Было на что посмотреть. Акробаты ходят по канатам, жонглируют сервелатом. Клоун чихает с оглушительным грохотом. Котофеевцы на пол падают от хохота. У фокусника над головой летают шпроты с плотвой. Смотрят котята вот такущими глазами. Эх, вот бы стать циркачами! После представления папа Степан заглянул к директору цирка за кулисы. Он все-таки тоже директор, правда, колбасного завода. «Куда вы теперь?» «Сначала в Малые Окуньки, потом через Ершовку в Австралию. Если, конечно, колбасы на дорогу хватит. Поможете, Степан Петрович?» Вася набрался смелости и подергал директора за жилетку. «А можно к вам в цирк артистам?» «Конечно, можно!» — подмигнул директор. «Только подрастите немножко!» Вон уже и со слоном подружились. Смотрят, а Тося слона Барсика вовсю яблоками угощает. На следующий день, когда котята доедали обед, цирковые повозки потянулись прочь из Котофеевки. Эх, вздохнула Тося, глядя в окошко. Вот бы циркачами стать хоть немножко. Не жизнь, а сказка. Целый день скачи себе по канату и на качелях крутись. Ага, согласился Федя и вытер усы от молока. Я бы стал жонглером. Я ужас какой ловкий. А колбасы у них сколько. А я бы стал слоном, мечтательно протянул Вася. Федя с и так и покатились со смеху. Вася оглянулся на кухню, где мама Мурка мыла посуду. «Давайте убежим с цирком!» — тихонько предложил он. «Мы же со вчерашнего дня подросли!» «Подросли! Значит, нас возьмут!» — директор обещал. Котята думали недолго. залпом допили молоко и выскочили из дома. «Мчатся Федя, Тоси и Вася по деревне!» Только пятки сверкают, над ними три хвоста. Так и бежали до самого моста, а там запрыгнули в последнюю повозку. «Сюда, в ящик!» — позвал Вася. «Ой, тут написано, осторожно, не влезай!» Но «Ничего, мы аккуратно!» Котята юркнули под крышку и затаились, как мышки. А в ящике куча всего интересного. Платочки, колечки, волшебная шляпа, добра полные лапы. Когда солнышко стало клониться к вечеру, цирк остановился на привал. Вася и Тося растолкали уснувшего Федю и выглянули из ящика. «Что-то у них не очень весело», разочарованно протянул федя все делами заняты кто лошадей распрягает кто за водой пошел фокусник пальцами щелкнул и загорелся на полянке костер стали котята вылезать из коробки споткнулись неловко и выкатились прямо под ноги остолбеневшим артистам те их увидели «И давай хохотать!» «Чего вы смеетесь?» — обиделись котята. Посмотрели друг на друга. «Батюшки!» У Тоси на голове заячьи уши, у Феди вместо носа поросячий пятачок, а у Васи непонятно чей хвост с кисточкой. «Помогите!» — запищали котята хором. Фокусник взмахнул лапами, и уши-хвостики-пятачки растаяли, будто и не было. «Вы зачем в мой ящик залезли?» «Мы хотели циркачами стать», — покраснела Тося. «И читать не умеем», — добавил Федя. «Мы не знали, что там написано «Не влезай». Ой, что же с ними делать?» задумались артисты. «Жонглировать не умеют, по канату не ходят». «Будем их дрессировать?» — засмеялся клоун Тяп. «Ладно, не бойтесь», — фокусник погладил перепуганных котят. «Будете нам помогать, картошку чистить и арену подметать. А сейчас ужинать!» На ужину циркачей была картошка и молока немножко. «Картошка!» – расстроился Федя. «А где же ваша рыба, колбаса всякая?» «Вы что?» – клоун чуть картофелиной не подавился. «Колбаса у нас реквизит, только для выступлений, а рыбы – артисты!» «Дрессированные балтийские шпроты с Мадагаскара!» Когда стемнело, фокусник снова взмахнул волшебными лапами, и циркачи тут же уснули. Слева клоун сопит, справа акробат храпит. Слон-барсик обнял котят хоботом, накрыл огромным ухом, как одеялом, И тоже закрыл глаза. Я больше не хочу в цирк, тихонько захныкал Федя. Тише Барсик услышит. Я домой хочу. Думал, тут веселье целый день, а на самом деле какая-то дребедень. И я, и мы захлюпали носами Вася и Тося. Давайте обратно убежим. Мы же заблудимся, испугалась Тося. Вася нахмурился. Не заблудимся. Я где-то слышал, что коты всегда находят дорогу домой. Котята осторожно выбрались из-под слоновьего уха и помчались без оглядки во все лопатки. Но то ли Вася свернул на другую дорогу, То ли Феди запутался понемногу. Заблудились котята в глухом лесу. Где-то филин ухает, где-то воют волки. Жуть да и только. Вдруг слышат за елками треск. Все чаще и чаще кто-то огромный бредет сквозь чащу. «Спасайтесь!» — завопил Вася. И котята в одно мгновение забрались на дерево. С лесными страшилищами шутки плохи. Ветки трещат все ближе и ближе. Остановилось чудище под самым деревом. Котята замерли, дышать боятся. Вдруг кто-то взял Федю за шиворот и приподнял. «Федя как завопит! Помогите! Едят!» Вася с Тосей бросились на выручку, спрыгнули с дерева на огромное стражилище. пищат, молотят кулачками изо всех сил, даже забыли, что котятам вообще-то царапаться положено. Тося один глаз приоткрыла, смотрит «Какое-то странное чудище!» Знакомая шапочка, большие уши и хобот. А на хоботе Федя болтается. «Барсик!» — обрадовалась Тося. Слон улыбнулся, посадил котят себе на спину и потопал куда-то через лес. Оказывается, слоны намного лучше котят запоминают дорогу. А волки с таким другом совсем не страшны. Папа Степан в то утро завел пораньше будильник, чтобы за котятами съездить. Вышел на крыльцо и от удивления даже ключи от служебной машины выронил. Я думаю, это еще не проснулся. Головой три раза помотал и за хвост себя ущипнул. Топает по улице слон, Трубит на всю деревню, А на нем Вася, Тося и Федя, Как индийские падишахи. Котофеевцы высыпали на улицу, Отовсюду охи да ахи. Котята скатились по хоботу на траву, Подбежали к Степану и крепко-прикрепко обняли. «Папочка, прости!» Мы больше никогда-никогда убегать не будем. Вся деревня собралась с угощением. Каждому охота такого огромного гостя вкуснятиной побаловать. Кто пирожки с ветчиной принес, кто котлеты, кто блинчики со сметаной. Старый кот-щукарь откуда-то скумбрию достал. И всем заливал, что в речке поймал, уже копченую. Вот только слону-барсику такие деликатесы пришлись не по вкусу. Он яблоки любит, вспомнила Тося. Притащили ящик свежих яблочек. И поднялся хруст на всю округу. Зевает слон-барсик, шутка ли? «Всю ночь не спал, пора в цирк возвращаться». Собрали ему катафеевцы гостинцев для артистов. Сарделек, фрикаделек, полкило сыра и бидончик эликсира. Но тут котята вмешались. «Они картошку любят!» Котофеевцы, конечно, удивились, но отправили с барсиком мешок картошки и кабачок. Чтобы угощение не пропадало, решили тут же и позавтракать всей деревней. «Как же мы теперь без цирка!» — загрустил почтальон Василий. «А давайте откроем свой цирк с жонглером и рыбками. Кто за?» «Только без картошки, пожалуйста!» — тихонько попросил Федя. И Котофеевцы с радостью согласились.